23. Снова лето, и она снова одна. Снова наедине с голосами, которые слышала всегда и повсюду. Она помнила людей, особенно его, самого лучшего. Помнила мужчину с женой и сыном. Помнила женщину. Некоторых помнила лучше, чем других. Помнила всех вместе и никого по отдельности. Помнила, как вдруг подумала. Я одна, одна навеки вечные. Она жила во мраке. Она научилась не бояться света, хотя это было нелегко. Первое время свет мучил, терзал и делал больно. Она всё шла и шла. Она брела вдоль гор. Он велел бежать в горы, бежать без оглядки. Но однажды горы кончились. Разыскать те самые горы снова никак не получалось. В отдельные дни она не шла никуда. Отдельные дни растянулись на годы. Она жила где получится и с кем получится с мужчиной, его женой и сыном, потом с женщиной, потом ни с кем вообще. Некоторые перед смертью были к ней добры, некоторые не очень, и говорили, что она другая, непохожая, непонятная. Она была всем чужой. Таких, как она, не существовало на целом свете. Гнали её люди или нет, в итоге они всегда умирали Ей снились сны, снились голоса, снился он, самый лучший. Несколько месяцев или лет она слышала его голосы в скрежете звезд и в завываниях ветра, слышала и тосковала по его любви и заботе, но со временем его голос смешался с другими, с голосами спящих, которые застряли во мраке, на перепутье бытия с небытием. Мир населяли души спящих, которые не могли умереть. «Под ногами у меня земля», — думала она. Над головой небо, вокруг пустые дома, звезды, дождь, ветер и голоса. Везде и повсюду голоса, повторяющие один и тот же вопрос. «Кто я? Кто я? Кто я?» Спящих она не боялась, в отличие от него, самого лучшего. От мужчины, женой и сыном, и от женщины. Она старалась увезти спящих от него и уводила. снова и снова уводила спящие преследовали её вопросом волочили его за собой словно цепь совсем как призрак Джейкаба Марли про которого читал самый лучший сперва она думала что спящие призраки но потом поняла что ошибалась сущность у них вовсе не призрачная какая именно и как назвать спящих она не знала да и как назвать себя тоже не знала Однажды ночью она проснулась и увидела спящих. Встреча в амбаре запомнилась, потому что на улице было холодно и дождливо. Лица спящих казались печальнее пустой планеты, по которой она бродила, а беспокойные глаза живыми углями пылали во тьме. В дыхании ночи она чувствовала их дыхание, а в крови пульсировал насущный вопрос. «Кто я?» – спрашивали они. «Кто я? Кто я?»